откуда прямо на Мику. С негошло гигантское облако пыли. Мика расщехался, расфыркался и шуганул Альфреда таким армейским матюгом, что несчастный Альфред нафаршированный какой-то ведомой только ему информацией пулей вылетел из мастерской в захламлённый кабинет. где и успокоился на своём диване точно по тем местам, где когда-то до переезда в Дюнкин висел его портрет, подаривший ему жизнь. Сейчас, под мерный и убаюкивающий гул самолётных двигателей, Альфред, похрапывая, надвикиненном кресле в объемку с их дорожной сумкой,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 И сквозь усталую дремоту вяло подумывал о том, что поступил неверно, ничего не сообщив сыну Серёге о своём трёхсуточном пребывании в Ленинграде. Вспомнил, как трижды через знакомых немцев оформлял Серёге гостевой вызов в Германию, ибо сам Герр Поляков, как гражданин СССР, а потом и России, никого вызывать к себе не имел права. Обещал Серёге оплатить билеты и проживание в Мюнхене, обещал свозить его в Париж или Вену. А когда Серёга женился вторично, отправил ему около 1000 долларов, часть на билет, часть на свадебный подарок. Но Серёга так ни разу и не прилетел к отцу в Мюнхен. Нику это привело в недоброе уныние и на какое-то время к острому нежеланию видеть Серёгу. А потом по цепочке пришло воспоминание о том времени, когда он, его любимая женщина и маленький Серёга жили на одном канале в одиннадцатиметровой комнатушке коммунальной квартиры. Эту комнату он Мика получил в результате развода и размены своей квартирки на ракова. Тогда Микина бывшая жена и Серега поселились в прекрасной 24-метровой комнате на Васильевском, а Мике достался тошнотворный пенал в 11 квадратных метров на обводном. После гибели бывшей жены Мика сразу же забрал маленького Сережу к себе на обводной. Из Подмосковья примчалась мать бывшей жены. истово партиной сыровапью ещё старуха потребовала отдать ей Серёгу чем только она не угрожала Мике как только не проклинала никакой стоит Серёга остался с ним старуха прописалась на Васильевском стала там на партийный учёт и запила с новыми собутыльниками и с старым заскорозным антисемитом дывший муж ты покойной дочери наполовину же яврей. Когда же на об одном канале возникла Микины любимая женщина, всё как-то само собой пришло в норму. И чего это Мика вдруг сейчас вспомнил об об одном канале? А, вот почему там на об одном с Микой произошёл замечательный случай. Денег тогда в доме не было ни гроша. Жили на те 62 рубля, которые любимая приносила из театра, где работала костюмером. Мика на ночами халторил на Московской товарной, разгружал вагоны по червонцу за ночь, а днём отыпался и рисовал. Это был год иррического безденیشья и неудач. Выставки срывались, Предложения поступали редко, договора заключали крайне неохотно, а всё из-за одной вонючей статейки в смене, дескать, старикотуристы и так называемые художники типа печально известного Полякова